Глава третья. Дни постепенно сокращались. Наконец, они стали много короче, чем самый недолгий день в Арголиде. Ночи казались уже бесконечными. Иногда день нельзя было даже назвать днём. Облака сплошной пеленой закрывали небо, зябкой моросью орошая и без того вымокший лес. То дождливые, то туманные, но всегда короткие дни уже стали казаться только серыми разрывами в бесконечном мраке. Небольшой запас олова, который удалось скопить после кражи, рос с пугающей неторопливостью. Вымокшие под вечными дождями мальчишки сделались беспокойными и норовили удрать, если их хотя бы ненадолго оставляли без присмотра. Угольные печи заливало дождём, и они гасли. Не хватало сухих дров, чтобы топить их. После возвращения из Дана Арапы сон во многом переменился. Он не признавал поражения, во всяком случае вслух, и с холодной безжалостностью продолжал работы в копе. Каждый день перед рассветом, взяв самый тяжелый из бронзовых топоров, он уходил в лес рубить дрова для прожорливых килнов — угольных печей. Спал он недолго. Часто целую ночь проводил возле плавильных костров, едва ли не выжимая олова из руды могучими руками. сон делал все тяжелые работы, только бы плавилось олово и перестал говорить о микенах и кораблях, которые все ожидали. В преддверии зимы нечего ждать гостей. Никто не посмеет выйти в океан навстречу осенним холодным бурям, А без корабля все и холова ничего не стоило. Стоят ли еще микены? Или же союз Атлантиды и остальных городов Арголиды уже победил Перемеда и сравнял с землей его город. «Возможно. Все возможно. Тогда они могут оставаться на краю света и до самой старости, даже смерти. Выплавлять свои жалкие слитки, никому не нужные в этой далекой стране». Исон не заговаривал об этом, но и не оспаривал, когда такое предполагали другие. Иса такая жизнь вполне устраивала, но Интеп все не мог примириться со здешними краями. Мысль о родине больным зубом тревожила его день ото дня все сильнее и не унималась. «Мы можем здесь умереть, и об этом никто не узнает. Жуткое место для смерти», — задыхаясь, выговорил он, утомленный непривычными еще усилиями при рубке деревьев. За последние месяцы Интеп неплохо овладел бронзовым топором, научился врубаться в ствол под нужным углом. Он отправился в лес с соном, чтобы помочь и согреться. Дожди, наконец, прекратились. Их сменил белый холод. Выпал снег. Его было еще немного. Время от времени короткие снегопады оставляли снег в ложбинах и возле стволов деревьев. Он был такой холодный на ощупь, что руки немели. Энтеп никак не мог привыкнуть к снегу и ненавидел его холодную белизну. «Умрем здесь», — вновь пробормотал он. Не ответив, Эсон обтер об одежду влажные ладони и вновь взялся за топор. Ствол дерева затрещал и переломился. Они расступились, чтобы не попасть под ветви. Отбросив топор, Эсон припал к кувшину с Элем, который они с собой прихватили. «Я говорил с отцом Найкери, старым Лером», — продолжал Энтеп, чтобы развеять ненавистную лесную тишь хотя бы с собственным голосом. «Прежде, когда он не был слеп, Лер много скитался». Он знает все об этом острове и о другом, Дамнане, что лежит к северу. Там в основном и живет его племя. Он даже знает, откуда явились суда Геромании. Он говорит, что они из тех, кто торгует с Атлантидой, и я верю ему. Геромании привозят египетские бусы и другие подобные вещи. Отсюда, на лодках, они плывут через море к Великой реке, чужо названия, которое я не запомнил. Они живут в верховьях этой реки. Лер говорит, что по ней, если плыть далеко-далеко, приплывешь к новой реке, текущей в другое море. Если не врет, а проверить его слова нельзя, наверное, это истр, впадающий в Восточное море. Мы знаем, что атланты плавают по этой реке. Они добывают там олово, и Германии знают, зачем оно нужна. Зачем бы они украли наше олово, если это не так? Конечно же, они продадут металл атлантам. Но если они могут добраться сюда, значит, и мы сумеем пройти этим путём». Он отодвинулся, когда Исон повернулся к нему с холодной улыбкой. Прежде казалось, что он даже не слушает египтянина. «Нет, ты не понял меня, Исон. Слушай, дорогой мой, я же не о том, что мы будем торговать с Оловом с Атлантами. Я хочу сказать, что этим путём мы можем вернуться в Арголиду. Просто вернуться». Здесь нам больше нечего делать. Да, мы извлекаем молова из земли, но здесь его некому использовать. Ты ведь хочешь возвратиться в Микены? я знаю об этом. Мы можем это сделать. Ответом послужил звонкий удар бронзового топора. Мессон перешел к следующему дереву. Грустно вздохнув, Энтеп пожал плечами и начал обрубать сучья столько что повального ствола. Было уже почти темно, когда они дотащили бревна до расчистки и бросили их возле печей, чтобы утром заложить в них дрова. Дрожавших от сырости и холода мальчишек уже заперли в их помещении. Эйс присоединился к Исону и Интебу очага. Все трое с наслаждением вдыхали аромат, шедший от горшка, стоящего на углях с краю. Без всяких напоминаний найкере, укутанное в многослойное одеяние из ткани и шкур, вынесло большой кувшин с элем. «Осталось еще два таких», — проговорила она, никому в отдельности не обращаясь. «Так всегда бывало зимой в этих северных краях. Припасы постепенно кончались. Скоро не останется совсем ничего. Если не будет хорошей охоты, придется голодать». «Я видел олени следы», — сообщил сон, как и все, подумавшие об этом. «Дров хватит на день-другой. Утром схожу на охоту». «Я тоже могу пойти, чтобы донести мясо», — предложил Эйс. «Работай здесь, мне никто не нужен». Это было именно так. Все они были нужны ему, только пока работали. Обхватив грудь руками, Найкер гадала, почему он больше не приближается к ней. Они были рядом и одновременно далеко друг от друга. Эйс сплюнул в костер через рваную губу. Энтеп невидящими глазами глядел в огонь, стараясь увидеть в нём тёплые края, оставшиеся на далёком юге. «Сын сестры моего отца убил медведицу», — сказала Найкери. «С ней были два медвежонка. Теперь у него три шкуры. Тёплые шкуры». Она помешала густую похлёбку и облизала деревянную ложку. Ещё я слыхала, что почти все воины из Дануала ходили на Дан-Арапы. Многие убиты». Много коров похищено. Слушал один лишь Энтеп. Эти сплетни и сведения зимой и летом переносили путешествующие по острову Альбии. Они знали о том, что происходило. Может быть, подверали, может быть, говорили истину. Энтеп предпочел бы более цивилизованные предметы для разговора, но выбора не было. Найкере он терпеть не мог, а потому не отвечал ей, но слушал. «Сегодня еще один мальчишка сбежал», — проворчал Эйс. Никто не обратил внимания на эти слова. Обычное дело. Однажды вечером, после дня, потраченного на рубку дров, интепса и Эйсом присоединились к Исону, сидевшему у очага. Зачерпнув чаши похлебку, Исон подул на нее, прежде чем поднести к рту. Остальные последовали его примеру. Горячее, доброе варево из сушеного мяса, перемешанного с зерном, На поверхности блестели капельки жира. Снаружи выл ветер, под плохо пригнанную дверь нанесло снега. Сумерки уступили место темноте. Со всех сторон хижину окружал бесконечный чёрный лес. Только в ней было светло и тепло. И не думая о причинах, при новом сильном ветре все подвинулись ближе к огню. Снаружи послышался шорох, едва различимый за воем ветра. С уверенностью охотника Исон поднял голову. Он чуть приподнялся, тут дверь распахнулась и повалилась в бок. Одна из кожаных петель не выдержала удара. В проеме возник бородатый муж в панцире и бронзовом шлеме, готовый к бою. Длинный клинок алчно блестел в его руке.